Глава 10. Мастерская Корнаухова. На правый берег Клязьмы Просковья, бабушка Корнаухова, с небольшой группой поселенцев пришла в холодную осень сорок восьмого года. Они добирались пешком из Рязанской области, несли незамысловатые пожитки, гнали корову и готовились к привычной сельской жизни, не слишком разбирая, что там в скупых лесах Клязьминского лесничества происходит. Просковья шла беременная и родила на второй месяц после прибытия, в фанерном бараке, куда к тому времени заселилось двадцать других семей. Под наспех сделанную люльку она подкладывала прокаленный на огне кирпич, а после родов дважды тяжело болела и даже была при смерти, но умерла лишь полвека спустя, пережив чуть ли не всех соседей. Тот барак был первым строением в поселке, впоследствии названным Менделеево. А бабушке Корнаухова и другим поселенцам надлежало обжить места, подготовленные для научно-исследовательского института метрологии. Сама Прасковья не смогла бы толком объяснить, чем заняты ученые института, и только знала, что ее руками на землях Льяловского колхоза была построена самая настоящая лаборатория времени, место, где до сих пор хранился эталон времени». а заодно и множество других эталонов, необходимых при создании измерительной техники. Старший сын Просковье 38 лет работал шофёром при институте, а своему сыну Паше определил более заметное положение. Коронаухов дважды провалился промат по одному разу теорфизику и инженерную графику, но всё же получил диплом Зеленоградского МИЭТа. И отслужив в армии, вернулся в родное Менделеево. Отработал в институте 3 года инженером-сметчиком, после чего неожиданно для всех разругался с отцом и уехал в Ярославль, где вместе с двумя сослуживцами занялся торговлей советским антиквариатом, преимущественно мебелью 30-х и 50-х годов. Тогда-то Карнаухов и познакомился с отцом Максима Шустов Сергей, окончивший Строгановку, помогал ему в оценке и реставрации наиболее дорогих экземпляров. В 95-м маму Корнаухова парализовала после инсульта. Приехав на следующий год хоронить бабушку Просковью, Корнаухов заодно помог перевезти маму из Менделеевского общежития в Клушино. Да так там и остался. Правда, в институт возвращаться не захотел. Продолжал заниматься антиквариатом, ухаживал за мамой и вскоре остался с ней наедине. Отец, так и не ужившись с сыном, вернулся в Менделеево. Тогда-то Корноухов купил свой первый токарный станок со сменными насадками и съемным очистным блоком. Проводил за ним одинокие вечера, чувствовал, как стрек от силовой установки, шум шкивов и сладковатый запах политуры накрывают его непроницаемым куполом умиротворения. Похоронив маму, хотел продать дом, но в итоге остался здесь, в Клушино. ради старенького отца, который к тому времени смирился с занятием сына и даже научился ему помогать, подыскивая заказчиков среди знакомых и дальней родни. Заказ от дома метролога Корнаухов получил как раз благодаря отцу. Максим сейчас стоял возле верстака и панура, без показного интереса рассматривал начатое, но еще далекое от завершения панно, одно из тех, что должны были украсить стены дома метролога. Каждое панно рассказывало об отдельном периоде Менделеевской истории. "Там и корова будет", заметил Корнаухов. "Это, которая с твоей бабушкой пришла?" "Да, с неё, считая, начиналась хозяйственная жизнь Менделеева". "Ну да". Корнаухов неторопливо рассказывал историю посёлка и своих родителей. И единственное, что, кажется, действительно заинтересовало Максима, так это эталон времени. Как думаешь, какая у него погрешность? Не знаю, пожал плечами Максим. Понятно, что не знаешь. Скажи примерно, как думаешь? Максим не ответил, Корнаухов и сам понимал, что затеял глупую игру, в итоге сказал: "Одна секунда за полмиллиона лет". Попытался объяснить, как работает эталон и благодаря чему обеспечивается такая точность, не смог. Сразу увидел, как поскучнел, обесцветился взгляд Максима. Он редко бывал здесь в мастерской и сейчас осматривал развешанные на крюках инструменты. Ухватившись за длинную лоснящуюся от многолетнего использования рукоять топора Hatson Bay, сделал пару неловких взмахов и едва не задел циркулярную пилу. Корнаухов сжал губы. Максим был неплохим парнем, уравновешенным, рассудительным, Не любил пустых разговоров и всегда искренне отвечал на прямой вопрос. Замечания выслушивал молча, почти никогда им не следовал, зато не пытался юлить или оправдываться. Своих детей у Корнаухова не было, и своего сын он вполне мог представить именно таким, только чуть менее упрямым. Однако Максим был сыном Шустова. В отличие от Кати носил его фамилию, и внешне с каждым годом всё больше напоминал отца. Те же вечно растрепанные каштановые волосы, подвижное лицо и неизменный прищур, с которым он выслушивал любые советы Корнаухова, когда тот пытался хоть как-то повлиять на его поведение. Максим посмотрел на электронные часы, висевшие над токарным станком. Зеленые светодиодные цифры показывали половину третьего дня. Прошло двадцать две минуты с того мгновения, как Максим принес сюда бутерброды с чаем. Катя нарочно попросила сына об этом. Пыталась свести их, надеялась, что сын с отчимом найдут общий язык. Максим хотел угодить матери, не уходил, слушал, и, быть может, в самом деле старался проявить хоть какой-то интерес к работе отчима. Поднос по-прежнему стоял на верстаке. Корноухов к еде не притронулся. Зато вспомнил об особняке. Проклятая картина. Он-то сразу понял, откуда она взялась. Мгновенно уловил далекую, почти забытую вонь. В первые два-три года, когда они с Катей только поженились, был на страже, знал, что ее прошлая жизнь напомнит о себе. Но сейчас, спустя шесть лет, это казалось невероятным, и кредиты тут были плохим оправданием. Ты ведь теперь почти не работаешь. Максим остановился возле массивного, подготовленного к обработке березового сувеля. Корнаухов спилил его своими руками еще прошлой весной. Найти такой в здешних лесах было трудно. — А что такое? — с сомнением и, пожалуй, чересчур резко уточнил он и тут же примирительно добавил. — Теперь особо не поработаешь. — Но все равно приходишь сюда в семь утра, живешь по обычному графику. — Так проще. — Чем? — Не знаю. Привык. Привычка вообще хорошая вещь. — Что в ней хорошего? Затянувшийся разговор стал утомлять, но Корнаухов ответил. Мне нравится, когда я вижу, как пролетают дни один за другим в строго отмеренном порядке. И есть в этом какое-то удовлетворение. А главное, никогда не испытываешь разочарования, как это бывает, когда ложишься спать и не знаешь, всё ли успел. Ёрзаешь в кровати, никак не можешь устроиться, потому что тебя не оставляет сомнение, будто ты чего-то не дополучил или вообще забыл. А я засыпаю спокойно. Знаю, что отработал свои часы по графику, значит, успел всё, что мог успеть. И другого спроса с меня нет. И тебе не кажется, что из-за такого однообразия вся жизнь пролетает как-то уж слишком быстро? Не кажется. Всё идёт своим чередом. Наоборот, появляется чувство какой-то направленности и не знаю, прозрачности, что ли. Начинаешь просто жить. Признаёшься себе, что дни пролетят быстро, но это не пугает, а наоборот успокаивает. Почему? Потому что тебе не надо ничего выдумывать, обманывать себя какими-то ложными вершинами. Ты становишься собой. И всё это благодаря постоянному графику. Корнаухов на мгновение поверил, что Максим его действительно слушает, а теперь ему показалось, что тот над ним издевается. К счастью, в мастерскую зашла Катя. Заметила, что бутерброды с чаем остались нетронутыми, и, конечно, неправильно это истолковала. Подумала, что, увлёкшись беседой, он забыл перекусить. Корнаухов не хотел разобеждать Катю и при её появлении чуть громче обычного сказал, будто заканчивая не вовремя прерванную мысль. В любом случае, организованность помогает. Со временем сам поймёшь. Главное не забывать сверяться с графиком. и смотреть на точные часы с погрешностью 1 секунда в полмиллиона лет. Максим подиграл ему, и всё это прозвучало до того фальшиво, вымученно, что Корнаухов не сдержал улыбку. Катя выглядела довольной. Если она и почувствовала наигранность в отношениях мужа и сына, то никак этого не показала. Вот такая получалась странная игра. Самое смешное, что привыкнув к своим ролям, они в самом деле могли бы стать нормальной семьёй, в конце концов поверить в те чувства, которые изображали друг перед другом. Пойдём. У меня кое-что интересное, позвала Катя, больше обращаясь к сыну. Корнаухов понадеялся, что его оставят в покое, и он вернётся к преступлению Сильвестра Банара. Но из Катиных слов узнал, что через 10 минут ей должен позвонить Погосян, заведующий отделом технологических исследований Русского музея. У него были новости по особняку Берга. Ты сам просил держать тебя в курсе. Катя ободряюще улыбнулась, будто речь шла о каком-то пустяке. Кажется, она не совсем понимала серьёзность их положения. В любом случае нужно было послушать, что скажет её питерский знакомый. а потом заставить Катю скорее избавиться от картины исчезновение Абрамцева лишь подтверждало, что тот занимался не самым честным бизнесом Корнаухов не хотел, чтобы его жена оказалась замешана в чём-то подобном ему хватило разбитой головы и разгромленного дома Корнаухов ненадолго задержался во дворе, прошёлся до калитки, открыл её и выглянул на улицу. Посмотрел вперёд по дороге туда, где утром, возвращаясь с перевязки, увидел серебристый Мерседес. В этой части Клушна такие машины появлялись редко, если только искали объезд или сбились с пути, и, конечно, не парковались у мусорных контейнеров, куда разве что сосед из девятого дома иногда ставил свою красную шестёрку. Возле Мерседеса тогда стоял чернобородый мужчина. В его облике угадывалось что-то неприятное, жестокое, если не сказать, звериное. Сейчас дорога пустовала, ни машины, ни странного чужака. Ещё раз взглянув в сторону мусорных контейнеров, Корнаухов наконец закрыл калитку и вернулся во двор. В катиной комнате привычно пахло ополаскивателем для белья. После погрома здесь стало меньше мебели, однако порядок сохранился неизменный. На подоконнике до сих пор стояла пластиковая ваза с сухими ветками альхи. Катя принесла их в начале апреля, думала, что это верба. Через 2 дня шишки распустились, и Катя поняла, что ошиблась, однако выбрасывать ветки не стала. Корнаухов постарался сесть так, чтобы не попадать в камеру и при этом видеть изображение на мониторе. Максим последовал его примеру и, сдвинув вазу с альхой, устроился на подоконнике. Погосян позвонил на 6 минут позже обещанного.